глава 1 злые розыгрыши академия с самого утра стояла на ушах с макфона на макфон передавались снимки новой каверзы черных рыцарей которая не могла оставить равнодушными никого мне тоже прислали но я пока даже не открывала сообщения. знала же что ничего хорошего не увижу уверена там какой-нибудь бедолага или очередная глупышка оказавшаяся в неловком положении из-за шайки местных придурков возомнивших себя судьями Хелена! «Ты уже видела это?» Вместо приветствия выпалила встретившая меня на аллее Брита. «Я все утро обхахатывалась! Нет, ну додумались же!» «Что они на этот раз учудили?» Спросила, все же доставая из ученической сумки старенький макфон. «Это лучше один раз увидеть!» Ответила подруга и в ожидании уставилась на экран моего магического гаджета. Перейдя по ссылке из сообщения, я попала на сайт Академии, где в разделе «Новости студентов» появилось новое видео. На широком обеденном столе полу лежал парень. Судя по блаженной улыбочке, либо он был пьян, либо принял одно из запрещенных зелий. Даже присмотревшись внимательнее, я все равно не сразу узнала одного из выпускников боевого факультета. Кажется, его звали Ларс, а рядом с ним, на краю того же многострадального стола, Сидела девушка, но только какая-то мужеподобная. «Что-то тут не так», – проговорила я, пытаясь рассмотреть столь странную особу. Уж больно лицо у нее было знакомым. «Не узнала?» – усмехнулась Брита. «Это же Райдис, выпускного целителей. Говорят, он на эту роль согласился только потому, что Кейну в карты проиграл». Услышав имя бессменного предводителя черных рыцарей», я закатила глаза. Этот заносчивый тип меня неимоверно раздражал. Пусть мы почти не пересекались, но сама его личность вызывала у меня приступы нервной чесотки. Тем временем на экране продолжало разворачиваться представление. «Милый, ты женишься на мне?» Противным тоненьким голоском проговорил Райди, накручивая на палец локон светлого парика. «Папа обещал отдать за меня половину своих фабрик». «Конечно, любимая!» Отвечал тот, приподнявшись на локте и теперь смотрел на свою невесту влюбленными глазами. «Но я должна быть в тебе уверена!» Снова произнес Райди, спрыгнув на пол. Видимо, побоялся, что новоявленный жених сразу начнет приставать. Полагаю, на такое будущий целитель не подписывался. «У тебя есть кольцо?» «Нет, любимая, но я обязательно найду для тебя самое лучшее!» «Нет, я тебе не верю!» Состроил обиженный вид парень в парике, и так надул губки, что я все-таки прыснула со смеху, хотя обычно старалась принципиально над выходками черных рыцарей не смеяться. А вдруг ты меня обманешь? Мне нужны доказательства твоей любви, продолжил Райди. И если ты меня на самом деле любишь, то согласишься сделать магическую татуировку на груди? Конечно, тут же отозвался тот. Нет, он явно был не в себе, потому что никто в здравом уме на такое не согласился бы. Такие надписи на теле держались минимум полгода, а то и дольше. Когда-то в древности их использовали, чтобы помечать воров. Да и сейчас мало кто знал, каким образом можно создать такую татуировку. Но шайки шайке наших одаренных придурков явно был известен нужный состав. Любимый, повтори, что ты согласен. Скажи вслух, что хочешь надпись. Кокетливый тон у Райди выходил, Да уморительного смешно. Я согласен, пиши, красавица моя! Целитель хмыкнул, видимо, прекрасно представлял, насколько он красавица, а потом уложил жениха обратно на стол, расстегнул на нем рубашку и принялся выводить буквы. Пока занимался делом, несчастный парень благополучно уснул и уверенно, на утро был сильно удивлен найденному на теле изображению. А на экране крупным планом появилась обнаженная мужская грудь. на которой красовались большие черные буквы, светящиеся по контуру ядовитой зеленью. Продамся в любые руки. Дорого. На этом видео закончилось, а я со спокойной душой убрала макфон обратно в сумку и направилась ко входу в учебный корпус. «Классно же получилось!» Брита шагала рядом и широко улыбалась. «И не жалко тебе, бедолагу?» – спросила я ее. «Не жалко. Он ведь с Дианой из третьего курса встречался». А когда к нам перевелась дочка хозяина гостиницы, быстренько переметнулся к ней. Даже жениться обещал, но она вовремя узнала о его продажной натуре. Уж не знаю как. И, видимо, заказала нашим черным рыцарям вот такое наказание». «Меня поражает, что они еще и наживаться на этих глупостях умудряются», выдала я возмущенно, «И берут ведь немало». «Это да», вздохнула подруга. «Мне их услуги точно не по карману». «А что, есть кому мстить?» Удивилась я. Просто Брита была на редкость милой и миролюбивой девушкой. У такой по определению не могло отыскаться врагов. «Нет, что ты!» – улыбнулась она. «Да я лучше буду наблюдать со стороны за их выходками, а то не ровен час и самой стать объектом таких вот шуточек». Около года назад наша однокурсница Эллина стала героиней одного из таких вот розыгрышей. Элли тогда по глупости крутила роман с двумя парнями одновременно, и они об этом узнали. Понятия не имею, кто из них обратился к рыцарям, но те поступили предсказуемо. В общем, виновницу обманом заманили в домик на окраине, якобы на романтический ужин. Да, ужин был, как и романтика. Свечи, игристое вино, фрукты, сладости. Да только на это свидание вместо одного кавалера явились пятеро. И все с оголенными торсами и в масках. Хорошо, что тогда Элли хватило ума сбежать оттуда так быстро, как только могла. Ведь реши она задержаться хоть ненадолго – И вся Академия на снимках лицезрела бы не убегающую девушку и пять полураздетых парней, а куда более провокационные кадры. Кстати, с тех пор Элина стала крайне разборчива в связях, но отношения смогла завести лишь около месяца назад. К счастью, тот розыгрыш не поставил крест на ее репутации. Увы, так везло не всем. У перил на широких ступенях парадного крыльца стояла толпа магов-четверокурсников. Обычно я спокойно проходила мимо, считая, что лучше мне в их сторону даже не смотреть. Но сегодня мое внимание будто само собой притянулось к этому сборищу. И лишь стоило повернуть голову, я наткнулась на пристальный, изучающий взгляд и ярко-голубых глаз. Осознав, кто именно на меня пялится, едва не споткнулась на ровном месте. Нет, чего я в этой жизни никогда не хотела, так это привлечь к себе внимание Кейнара Сави. Потому что в этой академии каждый знал. если ты попал в круг его интересов пиши пропала я поспешила отвернуться и сделать вид что не видела никакого рыжего парня с факультета боевой магии вот только его ухмылку все же заметить успела и от одного ее вида по спине пробежал табун мурашек я искренне недолюбливала предводителя черных рыцарей старалась держаться от него подальше но теперь он показался мне еще более отталкивающим Нет, внешне назвать Кейна страшным ни у кого бы не повернулся язык. Он был вполне симпатичным и обладал самой обычной внешностью. Но зная, на какие изощренные гадости он способен, пропадало всякое желание даже произносить его имя вслух. Ведь иногда шуточки этого гада разбивали жизни. И пусть никто так ничего и не доказал, Но я точно знала, что именно из-за Кейнара Сави сорвалась свадьба моей сводной сестры. И именно из-за него родной отец с позором выгнал ее из дома без единой монеты».